Глава седьмая. Февраль 1916 года. «У-у-у!» — завывала поземка, колотясь в хлипкие рамы мазанки. Дын-дын-дын -дин дребезжали стекла. Альма сидела у окна, растягивая на выскобленной дочисто столешнице кусочки отмытой и прочесанной шерсти. Валяла новый шердык. Рядом примостился чакдар с толстой книгой, и, подставляя раскрытую страницу неясному дневному свету, увлеченно читал. — Что читаешь? — поинтересовался у сына. Чагдар, зажав пальцем книгу на открытой странице, показал обложку. — Лидия Чарская! Газоват! — прочитал Баатр и уставился на картинку. На очень странном рыжем коне с неестественно раскоряченными задними ногами Сидел бородатый кавказец в белой одежде и зеленой челме. — Тот, кто коня рисовал, ничего в лошадях не смыслит, — заключил Баатр. — А что такое газоват? — Священная война горцев. — Русская женщина написала про горцев? — Ну-ка, дай-ка, — заинтересовался Баатр. Чагдар передал раскрытую книгу. Батор принялся читать. «Нет, нет, я не изменник, отец!» — вскричал он тогда. «Я люблю и тебя, и мой жалкий, дикий народ! Но я не могу, отец, оставаться слепым, как все вы, чтобы не понять, как необходимо нам пустить в наши горы русских! Они откроют нам путь к просвещению, научат нас цивилизации, сделают из нас культурный народ!» Помирись с белым падишахом, отец, пока есть время, и не вся еще Чечня отложилась от тебя. Молча выслушал Шамиль эту пылкую речь Джамаладдина. -э Неправильно написано, сказал Баатар, захлопывая книгу. Разве может сын и мама назвать так свой народ? Отец его тут же зарежет за такие слова. Где ты это взял? Учительница дала. «Не читайте глупости!» Батор приткнул книгу на полку рядом с плошками. «Если хочешь знать правду про Шамилку, спроси меня. Человек он был стоящий. Знаешь, сколько горцы Шамиля наших казаков положили? Тысячи! Тридцать лет сражались!» «Отец, позволь мне дочитать!» Батор скривился. Перечитай лучше письма старшего брата. В них все про настоящую войну. И достал из сундучка пачку потрепанных, перевязанных толстой красной ниткой, писем. — С какого начать? — покорно спросил Чагдар. — Да с самого начала и начни. Чагдар размотал нитку, взял первый лист и начал как бы читать. Он помнил каждое письмо наизусть. и батр знал письма наизусть но тут важен был воспитательный момент да и неграмотная альма с удовольствием послушает здравствуйте дорогие дядя тетя братья и все родственники Пишу вам уже с позиции днем спим а ночью уходим в разведку спим однако в приглядку не раздеваясь и лошадей не расседлываем, потому как ним чура напирает и приходится ободрять пехоту, поддерживать ее лавой. Мерин мой оказался покладистый и башковитый. Вчера нас десять человек послали в разъезд, наткнулись на немецкий эскадрон. Немцы спешились и издали давай пулять. А мы на скаку сползли лошадям под брюхо. Германчуки решили, что всех нас перебили и кинулись пешими ловить коней. А мы — оп! и снова в седлах порубили мы их изрядно слух прошел что наградят нас теперь за это жалко что не наградили посетовала альма но потом все таки дали георгия возразил чагдар за то что броневик подбили испортили всю войну этими машинами угрюмо сказал батер раньше человек на человека шел силой мерился и удалью — А с машиной разве удалью померишься? — Смогли же казаки броневик задержать и бронепоезд с рельсов пустить, — напомнил чакдар. Да, против казачьей смекалки железяка бессильна, — согласился Баатр. — Кроме Яроплана. — Что там очир про Яроплан пишет? Чакдар кивнул и, даже не пытаясь сделать вид, что читает, пересказал по памяти. Налетит со светом, кружит и бомбами шандарахает. Моему коню смерть от Яроплана пришла. Жалко мне его. Добрый был конь, да и столько денег за него заплачено. Езжу теперь на трофейном. Но туп, оказался немчик, без хлыста до да шпор ничего не соображает. — Да, немцы что кони, что люди соображают туго, — согласился Баатр. «Вот Курт, арендатор наш. Говорю ему, продавайте все скорее, да и бегите отсюда, потому что указ вышел, что выселять вас в Сибирь будут. В газете про то пропечатано». А он надулся, как жаба по весне, и отвечает, «Меня это не касается. Моя семья сто лет в русском подданстве. Я деньги на войну жертвовал. Мой сын на фронте сражается». Он думает, я хочу обманом землю обратно получить. Он-то газет русских не признает и грамоту знает только немецкую. Хлыста дожидается. — Еще читать? — спросил чакдар, когда Батер закончил рассказывать про глупого Курта. — Прочитай, сынок, последнее письмо, — тихо попросила Альма. батер недовольно крякнул, но возражать не стал. «Здравствуйте, уважаемые дядя, тетя, братья и родственники. Пишу вам из госпиталя. Все-таки достала меня германская пуля. Прикрывали мы отход обоза. Германчуки нас увидали, закричали «Косаки!» и в рассыпную. Один только офицер на сером мерине среди поля остался. Я наметом к нему... Кулаком сунул ему в нос, он падать стал. Я его за шею на свою лошадь перетащил и ходу. На тот стрелять в меня стали со всех сторон. Попали мне в ногу, кость раздробили. Я от боли пруссака только сильнее сжал. До наших добрался в беспамятстве, но немцы не отпустил, на силу его от меня оторвали. Доктора мне кость собрали, но сказали, что буду теперь хромать. а немец важной шишкой оказался, и в кармане у него бумагу нашли секретную. Так что представили меня ко второму Георгию, шашку пожаловали именную и чин старшего урядника. — Его теперь домой отправят или назад на войну пошлют? — отважилась спросить Альма. — Хромота казаку не помеха! — воскликнул Баатр. — А вот и помеха! — тихо засмеялась Альма. глядя в кухонное окно. «Помеха!» — уже громче воскликнула она. Баатр опешил, уж не тронулась ли жена головой от переживаний за первенца. Чакдар прилип к окошку. «Отец, «Отец!» — закричал он вдруг. «Отец! Там очир! На чужом коне!» Убрав предательски запрыгавшие руки за спину, Баатр крикнул в ответ. «Это вас!» «Шулмусы морочат!» — и забормотал молитву. И тут входная дверь распахнулась, и на пороге показался очир в залепленной снегом лохматой папахи, потертой шинели, перевязанный башлыком и несуразно больших сапогах. И пахло от него незнакомо кислым пороховым дымом и лекарствами. Это был совсем не тот юнец, какого они провожали полтора года назад. Лицо обострилось, щеки втянулись, скулы выступили, в углах рта жесткие складки. Но как только он увидел родных, губы раскрылись в улыбке, обнажая ровные белые зубы, он вытянулся, прищелкнул каблуками, взял под козырек и отрапортовал по-русски «Старший урядник Чалункин очир для прохождения отпуска прибыл!» Отпуска? – переспросила ошеломленная Альма, бросила на стол скалку и поспешила к порогу принять у сына папаху и шашку. Разве ты не на совсем вернулся? Твоя тетя от радости голову потеряла, воскликнул Батер. Он подошел к Чиру, похлопал его по плечу. Добро пожаловать домой, чакдар. Прими шинель, распорядился. а сам взял из рук Альмы шашку, вынул из ножен, попробовал лезвие. Одобрительно хмыкнул и понес шашку к полке, где стояли бурханы. Чагдар помог брату снять башлык и шинель, очир одернул китель, на груди его красовались два Георгия. Чагдар так и замер шинелью в руке, не в силах оторвать глаз от наград. Альма положила папаху на сундук под алтарем, и поспешно убрала со стола недоделанный шердык «Что же ты стоишь у порога, словно гость? Проходи, садись!» Очир, медленно стараясь не хромать, сделал несколько шашков и присел на лавку. Альма заметалась у печки. «Вот незадача! Корова стельная доиться перестала. Даже джомбой напоить нашего героя не можем!» — сокрушалась она. И арки не сварить. Не переживайте, тетя, утешил ее очир. Я русского чая привез и головку сахара. А водки в лавке купим. Он расстегнул нагрудный карман, достал сложенную пополам радужную трехрублевку и протянул Батру. Вот, на пять бутылок белоголовки. Батр невесело засмеялся и помотал головой. да в лавке водки с осени никакой нет даже мерзавчиков немцы последние тогда скупили а больше не завезли но германцы со всех сторон нас жмут зло процедил чир хоть бери шашку и иди водку изымать я думаю курт продаст мне из своего запаса рассудил батер у него самого сын на фронте Вот судьба. Немец против немца воюет, а? Беда, — вздохнула Альма. — Это как брат на брата. А может, притворяется Куртов сын, что воюет за Россию? Может, он там на фронте шпионит за нашими? Ноздри у Ачира раздулись, как у лошади во время скачек. Баатра пешил. Да они уже сто лет в русском подданстве. туалет лет, а все равно живут особняком. Русские не учат. А почему? Хотят всю Россию Германией сделать? Мы, донские калмыки, русский знаем лучше, чем они. — Так мы уже триста лет в русском подданстве, — осторожно напомнил Баатар, но счел за лучшее сменить тему. — Чакдар, надевай полушубок, бери бурлака и в станицу, в хурул. — Попроси Бакшу. Пусть он Дорджешку домой отпустит. Скажи, старший брат на побывку вернулся. — С двумя Георгиями! Пусть знает! Очир расстегнул нагрудный карман и достал еще одну радужную купюру. — Вот, передай Бакше подношение. Очень меня амулет выручил. А вот как потерял, сразу и ранили. Скажи, приеду за новым мерде. Я мигом, пообещал чакдар. Коня не запали, предупредил Батер. Никак нет. Чакдар приложил руку к шапке, развернулся по строевому и вышел. Проворный парень растет, похвалил Батер, когда дверь за чакдаром закрылась. И умный. Учительница говорит ему дальше учиться надо. Уцелею, выучим его, посулил Очер. «А куда же тебя теперь пошлют?» — с дрожью в голосе спросила Альма. «За порядком следить. Пехота наша, дядя, совсем распустилась. Там ведь кто? Крестьяне да мои Мы, казаки, на последние деньги амуницию себе покупали, землю за коня закладывали, а им все даром досталось. Так ведь пока до фронта ехали, распродали себя сапоги и шинели». и в последнем рванье воевать прибыли. А потом руки-ноги себя отморозили и в лазарет. А пальцы, если доктор отрежет, все, домой. А как прошли морозы, новую уловку придумали. Дурной болезнью от плохих женщин заражаться. — Ты что же, будешь их от плохих женщин отгонять теперь? — ужаснулась Альма. — Это нет. Но вот когда они винтовки бросают и драпают из окопов, то-то ж я на гайкой-то поработаю. Секут их теперь за потерю оружия, а иначе все бы уже поразбежались. — Плохая эта карма. — Своих сечь, — покачал головой Батер. Я не выбирал, — пожал плечами Очир. — Германская пуля все решила. Или судьба. В мазанке повисло молчание. Вода бурлит. Подала голос Альма, заглянув в печку. Твой чай как делается? Отчий оживился достал из торбы красивую жестяную коробку. Кипятить не надо. Просто в котел щепотку бросить и подождать. Из той же торбы вынул завернутую в газету головку сахара, обернул утиральником, взял с подоконника скалку и несколько раз стукнул по укутанной глыбе. Получилось десяток больших комков. и множество маленьких осколочков. Крупные куски завернул обратно в газету и передал сверток Альме, а утиральник с сахарными осколками разложил на столе. Альма налила в чашки чай и подала мужчинам. Чай был темный, золотисто-коричневый и очень ароматный. «А теперь надо взять за щеку кусочек сахара и пить чай, а сахар не глотать». объяснил Очир, закладывая в рот сверкающий осколок. Баттер последовал совету Очира, поперхнулся, закашлялся, расплескал чай. Альма бросилась стучать мужа по спине. Баттер выплюнул кусочек сахара на ладонь, сжал в кулаке, вытер тыльной стороной рот. Не умею я так <кх -кх -кх -кх чай пить, признался он. Да и сахара не ел давно. Я по отдельности. Сначала сахар. а потом чай. Помолчали. Батер был и горд за своего первенца, и отчего-то страшился его. Он ощущал в Очире свою кровь, но на войне сына будто подменили, будто, сращивая ему сломанную кость, вставили в него что-то чужеродное. — Что на хуторе нового? — нарушил молчание Очир. — Жесточает сердцем народ, — вздохнул Батер. То про выпасы спорят, то про наделы. Ты подумай, чистоколы на меже стали вбивать. Меня тут в мировые судьи выбрали. Шульбинов тоже хотел в мировые, но водки не достал. А на трезвую голову народ за него не проголосовал. Теперь ходит злой. Значит, вы теперь жалование получаете, дядя? Должен бы. Да только в хуторской казне денег не осталось. Война все съела. Три глотка, выпив остывший чай, Батор поднялся из-за стола. — За водкой поеду к Курту, — объявил он. — К вечеру соседи придут. Война не война, а угощение выставить нужно. А ты тогда барана зарежь на свой выбор. К хутору, который до начала войны носил название Дейч, а в последний год был переименован в новонемецкий, Баттер добрался, когда часы на хуторской кирхе отбивали три. Всегда чопорно-тихий хутор напоминал теперь разворошенный муравейник. На фоне слившихся со снегом беленых домов резко выделялись черные фигуры жандармов на гнедых лошадях. Вдоль прямой, как стрела улицы, У каждого дома стояли запряженные сани. От саней до дома и обратно сновали женщины, выносили аккуратно завязанные узлы с одеждой. Пышные синие юбки, торчавшие из-под коротких полушубков, заметали нерасчищенный снег. Мужчины, все в черном, в хромовых сапогах с галошами, тащили к вазам сундуки с домашним скарбом, осторожно ступая по скользкой, натоптанной бесконечным хождением дорожке. Сгрудившиеся в кучки дети, укутанные в большие клетчатые шали, смирно стояли у телег в ожидании команды. Дом Курта был от кирхи самым первым. Через распахнутые ворота виднелся навес для сеялки и молотилки, сеновал и большой яблоневый сад, растопыривший во все стороны голые ветки. Дверь в коровник была открыта, оттуда неслось протяжное горестное мычание. Конный жандарм, маячивший посреди двора между сеновалым и скотником, покрикивал «Живее! Хватит уже таскать! Лошади не потянут! Накопили добра немчура проклятая!» «Выселяют», — понял Баатр. Он уже хотел развернуть коня и уехать от беды подальше, как его заметил жандарм. «Эй, ты чего здесь крутишься? А ну-ка подъехай ко мне! Кто такой? Откуда будешь?» «Чолункин с Васильевского», — представился Баатор, — «мировой судья». Жандарм расхохотался. «Ха-ха-ха, мировой, говоришь? Тут твои услуги не надобны!» — Немцам сам государь-император судья. — Говори честно, зачем приперся? — Водки хотел купить, — простосердечно признался Баатр. «Водки — Водки? — удивился жандарм. — Что? У него водка есть? — ткнул рукояткой на гайки появившегося в дверях Курта. — Да ты мало того, что шпион, ты еще и спекулянт, — обрушился жандарм на оторопевшего при виде Баатра немца. «Я не есть шпион! Я не есть спекулянт! Я взял его землю в по справедливой цене!» — стал отпираться Курт. а Вон оно что!» — понял ситуацию жандарм. «Ну что ж, калмык, радуйся! Земля теперь тебе обратно отойдет! А вот ко мне! Замерз я тут как собака! Эй, Ганс!» Или как там тебя? Тащи сюда водку! А то сундуки-то твои поскидаю с саней!» Курт торопливо скрылся в доме. «Слышь, калмык, может, ты за водкой приехал? Только я тебя упредить должен. Дом грабить не смей. Это теперь казенное имущество. Сюда беженцев заселют. Если чего стянешь...» «На Урал вслед за ними загремишь, понял?» «Я?» — растерялся Батер. «Я чужого добра отродясь не брал. Мне хуторской табун сколько лет доверяли. Но гляди!» Из коровника опять раздалось протяжное мычание. «Ваша высокоблагородь, а животину куда ж? С собой, что ли, заберут?» «С собой не положено». Он должен был скотину загодя продать. Курт вернулся, неся в руках четыре бутылки белоголовки. — Это все! — решительно заявил он. — Пойдет! — жандарм принял бутылки и принялся распихивать их по карманам. — Давай уже закругляйся с погрузкой! До ночи надо на станции быть! Все в воскресенье на вас чертей угробили! Даже лба не перекрестили, прости господи!» Жандарм обратился к колокольне и осенил себя крестным знаменем. «Слышь, Ганс, Тот калмык интересуется. Чего корову-то не продал?» Курт злобно уставился на Баатра. «Купить хочешь?» «Да я бы, может, и купил», — смешавшись пробормотал Баатр. «Да у меня всего трешка». — А ты фаренту возьми, — язвительно предложил Курт. — Я назад, корову назад, а я скоро назад, потому что это не закон человека его собственности лишать. Не закон! — Ишь ты, не закон! — передразнил жандарм. — У нас закон как дышло. Куды повернут, туды вышло. Бери, калмык, корову, пока я добрый. Курт жандарму не ответил, крикнул что-то по-немецки жене, усаживавшей детей в сани. Та распрямилась, посмотрела на жандарма, на Баатра, поджала губы, поправила сбившийся чепец и, высоко подняв юбку, зашагала к коровнику. «Вот и провернули дельце!» — постукивая себя по карману, подвел итог жандарм. «Обмыть надо!» «Тащи, Ганс, колбаски на закуску! Вкусную вы, черти, колбасу коптите!» Из коровника показалась немка, тянула за собой на веревке красную корову. «А вымя-то какое!» — оценил жандарм. «Что жопа у попади, Повезло тебе, калмык! В молоке купаться будешь! Так где колбаса, Ганс?» «Нет колпасы. твердо ответил Курт жандарму и повернулся к Баатру. «Тенки-тофай!» Баатр достал из кармана штанов радужную бумажку. Немка протянула Баатру конец веревки. В голубых глазах стеклянными бусинами стояли слезы. «Я верну!» Обращаясь к женщине, громко проговорил Баатр. «Сберегу и верну!» Немку его уверения не тронули. А может, она и не поняла, что Баатр сказал. Посмотрела так, словно перед ней был не человек, а пустое место, развернулась и зашагала к саням. «Смотри-ка, фря какая!» — возмутился жандарм. «Оттого вас народ наш и не любит!» — обращаясь к Курту, добавил он. Списивые вы и скупые!» «Ну что, сам вспомнишь, где колбаса лежит?» или помочь стараясь не смотреть в сторону курта батер слез с лошади погладил корову по бокам пошептал ей на ухо хо хо хо хо хач хач хач корова замычала в ответ тоненько и негромко будто жалуясь на судьбу батер намотал конец веревки на руку взобрался в седло и тихонько отъехал прочь на сердце было скверно Батер не спросил кличку коровы и нарек ее трешкой. Добравшись до дома уже в темноте, он первым делом завел трешку в хлипкий сарай из камышовых, обмазанных глиной плит, обтер пучком соломы, покрывшиеся инеем бока, потрепал по холке. — Пока тут поживи. А как наша Даля отелится, отведу тебя в скотник. Трешка протяжно замычала, обнюхала Баатра и лизнула в щеку, признавая хозяином. Он принес ей охапку сена и поспешил в мазанку. Уже на входе шибанул в нос дух самосадного табака, сквозь который пробивался запах вареной баранины. Баранины они не ели с самого цагансара. На кухне Альма с двумя соседками раскладывали по блюдам мясо, а в застеленной шердыками горнице кучно набились однохотонцы, плотным кольцом обсевшие очира. Пламя двух коптилок, поставленных в середину круга, отбрасывало на выбеленные стены перекрестные тени. У косяка дверного проема, ведущего в кухню, стоял Чагдар. Дорджене нигде не было видно. — Благодарение бурханам ты вернулся! — воскликнула Альма. все уже заждались «Мендфт, уважаемые гости поздоровался батер долго я ездил да напрасно что отец не продал немец водки спросил очир нет грустно ответил батер так отдал только не мне а жандарму мне корову в аренду за три рубля так что «Джомба сытная будет!» «Иди подай корову», — велел жене. Альма наскоро обтерла руки, накинула платок, схватила ведро и исчезла за дверью. «Как это? Корову в аренду!» «Да чтобы не сдохла!» «Выселили их всех сегодня!» «А корову с собой забрать не позволили!» «Лица у присутствующих разом вытянулись, посерьезнели выселили всех семьями а мельника спросил старый адыг и мельника а кто же нам будет зерно молоть? — ну мельница на месте а кто же знает как запускать то мельницу а наш паровая только мельник сам и знал да ничего Пытался взбодрить гостей у Учир. Мы вот тоже не знали, как подбитый броневик исправить. А потом покумекали-покумекали и сумели. Однако этот пример никого не утешил. Да и запить горькую новость было нечем. Некоторое время мужчины тихо попыхивали трубками, не глядя друг на друга. Но как только женщины внесли из кухни деревянные блюда с мясом, гости разом оживились. потянулись, соблюдая старшинство, за кусочками махана, послышалось довольное причмокивание, посыпались благословения. Баатр медленно жевал хорошо разваренное мясо, запивая горячим жирным бульоном шулюном, и понемногу успокаивался. Но не виноват же он, что с немцами так поступили. Государю-императору виднее, как управлять своими подданными. А Батру от этого только выгода. И земля теперь снова в его распоряжении, и корова в придачу. Но какой-то червяк все равно грыз сердце. Баатр огляделся, ища глазами Дорже, но опять не увидел. Неужели Бакша не отпустил? Однако спрашивать сейчас было неловко. — А что, очир, скоро мы немцев победим? интересовался осоловевший адык. «Скоро!» — уверил Учир. «Немцы уже и воевать не хотят. Вот в нашей пехоте порядок наведем, поднимем в атаку и до Берлина». В дом вошла довольная Альма с полным подойником, подошла к печи, стала лить молоко, в стоявший на загнетке котел с джомбой. Лицо ее, освещенное печным огнем, казалось алым, Красный казалось сильующаяся в котел струйка молока. Значит, я уже на эту войну не попаду? Разочарованно спросил чагдар. Альма испуганно оглянулась на сына, пролив молоко на горячие угли, от печи потянула горелым. Не успеешь, братишка, со смехом отозвался учир. Войны и крови на всех хватит. Вдруг услышал Баатра глухой, незнакомый ему гулкий голос откуда-то сверху. Альма вздрогнула всем телом, подойник дернулся, алая от огня молоко злобно зашипело, запузырилось и полилось на утоптанный земляной пол, растекаясь неряшливой белесоватой лужей. Баатр в испуге поднял голову. На лежанке в позе бурхана сидел Дорже. Глаза его были прикрыты. Скраденная темнотой фигура казалась плоской, как на хурульном свитке. На правой половине лица лежала тень от печного дымохода, левая была безжизненно желтый, точно свечной воск. Предчувствие неизбежных испытаний захлестнуло Батра удавкой. Желудок сжался, все внутренности окаменели, а потом будто оторвались и рухнули вниз. не помня себя, баттер ринулся вон из мазанки.